Глава третья Возвратившись домой, он целый день провел, запершись в своем кабинете. Когда наступил час обеда, Люсиль тихонько постучалась к нему. Он отворил дверь и сказал, «Дорогая Люсиль, позволь мне сегодня остаться одному и не сердись на меня за это». Люсиль повернулась к Жюльетте, которую она держала за руку, поцеловала ее и, не сказав ни слова, удалилась. Нельвиль затворил дверь и подошел к столу, где лежало письмо, которое он писал Карине. «Неужели я заставлю страдать силь прошептал он со слезами на глазах. «К чему мне жизнь, если все, кто меня любит, несчастны по моей вине?» Письмо Освальда Карине. «Поверьте, я не посмел бы вам писать, если бы не знал, что вы самая великодушная женщина на свете». Вы вправе осыпать меня упреками, и будет только справедливо, если ваши страдания истерзают мне сердце. Разве я не изверг, Каринна? Ведь я причинил вам столько зла, хотя и любил вас. Но я сам так жестоко страдаю, что не могу считать себя закоренелым злодеем. Вам известно, что когда я вас встретил, я был подавлен печалью, которую мне суждено испытывать до конца моих дней. Я не надеялся на счастье, Я долго боролся с собой, сопротивляясь вашему обаянию, но когда, наконец, ему подчинился, я все-таки не смог прогнать грустное чувство предвестия моей несчастной судьбы. То мне представлялось, что вы посланы мне для моего блага отцом, который следит с небес за моей участью и молит Творца, чтобы меня любили на земле так же нежно, как любит меня Он. То мне казалось, что я нарушу его волю, Если женюсь на чужестранке, я отклонюсь от жизненной стези, предначертанной мне моими обязанностями и положением в обществе. Эти чувства возобладали надо мной. Когда вернувшись в Англию, я узнал, что отец заранее был против моего брака с вами. Будь он жив, я дерзнул бы поспорить с ним и, быть может, настоял на своем. Но те, кого уже нет, не могут нас услышать, и их последняя воля становится для нас еще более дорога и священна. Ко мне вернулись все былые привычки, и я почувствовал, как глубоко связан с родиной. Я встретил вашу сестру, предназначенную мне в жены отцом. Мне казалось, что с ней я обрету покой в семейной жизни. В моем характере есть известная слабость, и я страшусь всего, что может внести тревогу в мое существование. Я легко обольщаюсь новыми надеждами, но я столько страдал, что моя израненная душа Боится слишком сильных волнений. Я боюсь принимать решения, которые могли бы заставить меня оскорбить память близких мне людей, тех, кого я люблю, сколыбели. И все же, Каринна, если бы я знал, что вы приехали в Англию, я никогда бы не отказался от вас. Чудесное доказательство вашей любви победило бы все мои колебания. Ах, к чему говорить, что бы тогда произошло. Были ли бы мы счастливы, способен ли я быть счастливым... Я так нерешителен, что даже избрав самый прекрасный жребий, неминуемо сожалел бы о другом. Когда вы вернули мне свободу, я разгневался на вас. Мне пришли на ум мысли, какие пришли бы всякому, кто видел вас. Я сказал себе, что столь выдающаяся женщина легко может обойтись без меня. Карина, я знаю, что разбил ваше сердце, но я думал, что жертвую только собой, и буду страдать больше вас, что вы забудете меня, а я буду вечно о вас сожалеть. Потом меня захлестнули обстоятельства, я вовсе не отрицаю, что Люсиль вполне достойна тех чувств, которые она мне внушила. Но когда я узнал о вашей поездке в Англию и о том, сколько горя я вам причинил, жизнь стала для меня пыткой. Четыре года я искал смерти на поле сражения, не сомневаясь, что, узнав о моей гибели, вы простите меня. Конечно, вы можете сказать, что после стольких страданий и мук Вы сохранили верность неблагодарному, который ее не заслужил, но подумайте о том, что жизнь мужчины осложняется всевозможными обстоятельствами, при которых легко нарушить постоянство в любви. Однако, если правда, что, не дав никому счастья, я и сам его не нашел, если правда, что с тех пор, как я вас покинул, я одинок и ни с кем не бываю откровенен, что мать моего ребенка, имеющая все права на мою привязанность, не понимает моих самых сокровенных мыслей и чувств. Если правда, что от безысходной тоски снова вернулась моя прежняя болезнь, от которой, Карина, я некогда излечился благодаря вашим заботам, и я приехал в Италию не для поправления здоровья, вы же знаете, что жизнь мне недорога, но для того, чтобы проститься с вами. Если все это правда, неужели вы откажетесь повидаться со мною хоть один раз, один только раз?» Я добиваюсь этого, ибо я верю, что так будет лучше и для вас. Не о своих страданиях я сейчас думаю. Пусть я буду несчастен. Пусть у меня навеки останется камень на сердце. Но неужели я уеду отсюда, не поговорив с вами, не спросив у вас прощения? Я заслужил свои страдания и буду терпеть их. Но мне кажется, что у вас станет легче на душе, если вы сможете считать меня своим другом, если узнаете, как вы мне дороги, если вы это почувствуете по взгляду и голосу Освальда, этого преступника, сердце которого не так изменилось, как его судьба. Я чту супружеские узы. Я люблю вашу сестру. Но сердце человеческое так странно и противоречиво, что может заключать в себе ту нежность, какую я питаю к вам наряду с любовью к ней. Я не могу вам сказать о себе больше того, что написано здесь». «Все, что требует объяснения, лишь тяжелее обвинит меня. И все же, если бы я упал ниц перед вами, вы бы поняли, несмотря на всю мою вину и все обязательства, меня связывающие, как много вы еще значите для меня, и наша беседа облегчила бы ваше сердце. Увы, у нас обоих слабое здоровье, и я не думаю, что небо дарует нам долгую жизнь. Так пусть же тот из нас, кто уйдет раньше, Будет уверен, что друг, оставшийся на земле, будет оплакивать и любить его. Только невинный достоин подобной отрады, но да будет она дарована и виноватому. Каринна, бесценный друг мой, вы умеете читать в сердцах, догадайтесь же о том, чего я не могу высказать. Поймите меня так, как вы некогда умели меня понимать. Позвольте мне увидеть вас, позвольте мне припасть моими бледными губами к вашим ослабевшим рукам. Ах, не я один совершил это зло, нас обоих погубила любовь. Два существа, любивших друг друга, покарала судьба, но один из них был обречен совершить преступление, и, может быть, он, Карина, заслуживает не меньшего сострадания. Ответ Карины. Если бы мне надо было увидеть вас лишь за тем, чтобы простить вас, я без колебаний согласилась бы на это. Не знаю, почему я не чувствую к вам неприязни, хотя муки, которые вы причинили мне, ужасны, невыносимы. Должно быть, я вас все еще люблю, ибо у меня нет ни тени злобы против вас. Одна религия не могла бы так меня обезоружить. Порой я теряла рассудок, порой я думала, что не доживу до вечера, то были самые отрадные минуты, ибо сердце мое вот-вот готово было разорваться. Порой, наконец, я сомневалась во всем, даже в добродетели. Вы были для меня ее воплощением, образцом, вы руководили мною во всех моих мыслях и чувствах, когда вдруг одним ударом был положен конец моему восхищению вами и любви моей к вам. Что сталось бы со мной без помощи свыше? Все в мире было для меня отравлено воспоминаниями о вас, Мне осталось лишь искать убежище в сокровенной глубине моего сердца, и Господь не отринул меня. Мои телесные силы слабеют, но я ощущаю душевный подъем, и Он поддерживает меня. Нерадостно думать, что мы призваны стать достойными бессмертия. Вот единственная цель нашего существования. Счастье, страдание, все ведет к этой цели. Вы были избраны для того, чтобы вырвать меня из земного бытия, из жизни я слишком крепко за нее держалась. Когда мне стало известно, что вы приехали в Италию, когда я снова увидела ваш почерк, когда я узнала, что вы здесь, рядом, по ту сторону реки, в моей душе поднялась ужасная буря. Чтобы совладать со своими чувствами, я непрестанно напоминала себе, что вы женаты на моей сестре. Не скрою, свидание с вами казалось мне величайшим счастьем, Я готова была в порыве безумия променять вечный покой на минуту неизъяснимого волнения, но провидение не допустило моей гибели. Разве вы не супруг другой женщины? Чтобы я могла вам сказать, разве мне дозволено умереть у вас на руках? Как мучила бы меня совесть, если бы я не пошла на жертву, если бы жаждала счастья в мой последний день, в мой последний час? Быть может, теперь я предстану перед Всевышним с надеждой на спасение, ибо я победила желание видеть вас. Это важное решение успокоит мою душу. Счастье, которое я испытывала, когда вы меня любили, не находится в гармонии с нашей природой. Оно будоражит, оно тревожит, оно так непрочно. Но неустанная молитва, благочестивые размышления – Стремление к самоусовершенствованию и покорность велениям долга Вот что доставляет нам сладостную отраду И кто знает, не утратила ли бы я, услышав ваш голос Тот душевный покой, который, мне кажется, удалось обрести Вы меня очень огорчили известием о плохом состоянии вашего здоровья Ах, я не могу заботиться о вас, но могу страдать вместе с вами Да благословит вас Бог, милорд Будьте счастливы, не нарушая законов благочестия. Когда человек находится в тайном общении с Богом, он изливает перед ним свои чувства и слышит ответствующий ему голос, словно два друга поселяются в одной душе. Неужто вы будете искать то, что зовется счастьем? Ах, где вы найдете такую любовь, какая была у меня к вам? Знаете ли вы, что я благословляла бы свою судьбу, если бы вы дозволили мне последовать за вами в безлюдной степи нового света. Знаете ли вы, что я служила бы вам как рабыня? Знаете ли вы, что я простерлась бы перед вами ниц в пыли, как перед посланцем небес, если бы вы продолжали меня любить? И вы пренебрегли такой любовью? Вы пренебрегли чувством, равного которому не было на земле? Вы причинили мне горе, равного которому также не было на земле?» Так не стремитесь же к счастью, не оскорбляйте меня мыслью, что оно вам доступно. Молитесь же, молитесь подобно мне, и пусть наши мысли встретятся в небесах. И все же, когда я почувствую, что мой конец уже близок, я, быть может, незаметно погляжу на вас, когда вы пройдете мимо меня. Почему бы мне это не сделать? Когда в моих очах померкнет свет, когда я уже ничего не буду различать вокруг себя... Тогда, без сомнения, передо мной всплывет ваш образ. Разве он не станет более ясным от того, что я недавно видела вас? Боги древних никогда не приближались к ложу умирающих. Я не допущу вас к моему смертному ложу, но я хочу, чтобы ваши черты ожили в моем угасающем сознании. «Освальд!» «Освальд, что я сказала? Вы видите, что со мной делается» когда я предаюсь мыслям о вас. Почему Люсиль не хочет видеть меня? Она ваша жена, но ведь она моя сестра. Я найду для нее ласковые и добрые слова. Почему не приведут ко мне вашу дочь? Я не должна видеть вас, но ведь все ваши близкие мне родные. Разве они отвергли меня? Неужто боятся, что малютку Жильетту опечалит мой вид? Правда, теперь я похожа на тень, но я смогу улыбнуться вашему ребенку. «Прощайте, милорд, прощайте, подумайте. Я могу назвать вас своим братом, но ведь только потому, что вы стали мужем моей сестры. Ах, по крайней мере, вы наденете траур, когда я умру, и в качестве родственника будете присутствовать на моих похоронах. Мой прах перенесут в Рим. Велите, чтобы мой гроб повезли по той самой дороге, по которой некогда проезжала моя триумфальная колесница», и остановитесь на том месте, где вы протянули мне венок, упавший с моей головы. Нет, Освальд, нет, это нехорошо с моей стороны. Я ничем не хочу вас огорчать, мне нужна лишь одна ваша слеза, один ваш взгляд, обращенный к небесам, где я буду вас ждать».